Глава 3. Остановились лишь когда вышли в переулке. А всё это время бежали так по саду, что только пятки сверкали, как сумасшедшие, будто в нас демон вселился. Никогда в жизни так не бегала. Преподаватель по физкультуре порадовался бы за меня, а то вечно голова болит, те дни тошнит, а тут такая скорость. Обалдеть, весело воскликнула Кристина и вытерла пот со лба. Это ж вспотела. Ага, прохрипела в ответ. Тут она с прищуром посмотрела на меня и счастливо выдала: "Успели. И тетрать я твою не потеряла". Мой планшет, подумала и быстро скинула рюкзак на снег, начиная рыскать в поисках своего любимчика. «Ты что? Походу, я в саду оставила планшет". "Что? Ты совсем? Почему оставила?" "Ты же меня напугала, и я Вот только не нужно меня винить, я как лучше, моментально начала защищаться подруга. Резко поднялась и с обидой выдала: "Да если бы ты не потащила меня в эту усадьбу, я ведь не знала. Ну не знала, а теперь вновь идти туда". Бросила и быстро покидала тетради в рюкзак, закрывая на все замочки. Надеялась, что быстро заберем. «Вновь идти?» Ты чего, удумала, ошалела? Нужно забрать планшет, там мои книги". Я не пойду, заявила подруга и отвернулась. Тетрадь я возьму, потом тебе отдам. Понятно. Да как так? Сто процентов у тебя где-нибудь в облаке есть или еще где есть книги, кроме последней? Не успела скинуть. «Напишешь еще раз. Так легко, что ли? Это уже будет не тот, да и планшет жалко. Отец в том году подарил. Крутой, я о таком давно мечтала. Кристин, пойдем со мной. С надеждой попросила. Туда подруга выпучила глаза и завертела головой. Ну уж нет. Там непонятно кто ты, мне никак нельзя опаздывать. Ты не опоздаешь, мы быстро. Если ты отлично учишься, то меня то и дело на каждой сессии пытаются выпнуть из универа. Я не могу рисковать, тем более первая пара английский. Преподавший испытывает ко мне особую любовь, вот люто ненавидит. Так что без обид, я полетела в универ. Если решила, значит, разговаривать бесполезно, только тратить время. Кристина хорошая подруга, но ужасная эгоистка. Как-то так. Тяжело было говорить, ведь возвращаться одной мне было страшно, но всё же выдавила из себя. Ладно, иди я сама. Ты сдурела? Куда одна, там бабка старая. Да ладно тебе, возраст не повод шарахцы убегать попыталась успокоить себя и быть безразличной для нее. Вдруг это она всю семью замочила и где-нибудь в стенах закатала? Ну а что? Видела ее прикид, Такие друиды насили. Отмечая мой открытый рот, она пояснила: "Такий фильм позавчера видела, и там монахи всех мочили. Смотреть не советую, на слабенькую троечку. Так что вот да, опасайся старух в черной одежде. «Еще будут слова поддержки или уже все сказала?" Заметила, начиная переживать. Но он планшете моя книга, Три месяца её писала. Я же как лучше? Кто знает, куда хозяева делись? А вдруг? Как уже понятно, Жданова очень любила смотреть ужасы, а больше всего смачно рассказывать об этом. Если как лучше, потёрла лоб пальцами, обдумывая, как объяснить своё отсутствие. — Скажи Анжелика Викторовне, что мне стало плохо, живот прихватил, и я в медкабинет пошла, позже буду. Так много слов, обязательно все говорить. Самым невинным видом поинтересовалась она. Например, что ты будешь позже? Много слов? Ты на своём факультете учишься? На том, который папа потребовал? А как закончу, так сразу пойду в салон администратором. Я уже договорилась. Тебе скидочки буду организовывать, как лучшие подруги. Да. Да не говори, четыре языка учить для салона. Тут она хмыл и буркнула. Всё, я побежала. Ты это там осторожнее, потом всё расскажешь. Я как раз кофе прихвачу с булочками. Стараюсь, говорила уж о себе, так как Кристина бежала к пешеходному переходу. Если вернусь, посмотрела по сторонам и закинув рюкзак за плечо, поспешила к старинной усадьбе.